Глава 73. Сильные и слабые. Пока граф вновь уже более сосредоточенно выяснял, где может быть тайник, я старалась успокоиться и собраться с мыслями. И еще очень старалась направить эти мысли на Патрика. Но вместо этого постоянно сравнивала двух своих лордов. Маркиз мне был более понятен, чем Рауль. Он расстроился и долго не хотел верить в предательство Алисы, но когда речь зашла о его друге, смирился гораздо быстрее. А вот граф сражался за каждого дорогого ему человека. За каждого. Упорно, отчаянно, возможно, чуть наивно, но... Но ведь, в конце концов... Хелена действительно оказалась невиновна. Да, она не идеальна, но и не преступница. Глория тоже оказалась обычной любопытной стервой, по крайней мере, пока не доказано иного. А поверить в то, что твой собственный брат, преступник, заказчик убийства и ограбления, шпион и подлец, каких мало, думаю, и Патрик сразу бы отказался. Это удивительная черта характера — не позволять себе сломаться, продолжая верить людям, несмотря на попытки этих людей тебя использовать. Причем, когда появились неоспоримые доказательства, Рауль перестал упорствовать и смирился, продолжая верить в душе. И я его понимаю. Против него тоже были неоспоримые доказательства. Но он при этом был не виноват. Я вспомнила, как Глория поливала графа грязью, уверенная в своей правоте, оскорбляла того, кто собирался бежать ее спасать, того, кто верил ей, защищал ее. Так кто же из этих двоих сильная личность? Рауль до сих пор не сказал о своей первой бывшей невесте плохого слова, а второй тоже, а ведь мог бы. Глядя, как граф переходит от предмета к предмету, причем не мечется в панике, а действует вполне осознанно и выбирает вещи явно по какому-то понятному ему признаку, я попробовала представить себя на его месте. Наверное, я бы тоже пыталась действовать разумно, вот только хватило бы у меня силы воли для этого. Думать. Когда ты недавно практически погиб, причем не быстро и неожиданно, а тебя готовили к этому, заставляли проникнуться, запугивали, ты психологически смирился со своей смертью, и вот получил второй шанс, который вот-вот закончится. Нет, не хочу. Страшно. Я бы не смогла. Говорят, что некоторых в зал для казни приводят уже не совсем в своем уме, Некоторые сходят с ума при виде палача и плахи, а я вытащила Рауля буквально из-под топора. И он через час помогал Эрику убирать со стола. А на следующий день помогал нам в расследовании. И теперь, когда нам осталось трое суток, когда он заставил себя собраться, и искать доказательства, перед этим успокоив меня. Он успокаивал меня. Он дважды спасал нам жизнь. Он придумал, как спасти в лесу жизнь Кэбману, хотя Патрик предлагал тем пожертвовать. Он... Внезапно я поняла, что за мягкой доверчивой наивностью прячется сильный и гибкий стержень. Рауль до сих пор не спятил, не озлобился, не опустил руки и не впал в депрессию. Он действует, борется, надеется, поддерживает, защищает, заботится. Надеюсь, Патрику не придется испытать ничего подобного. Но сравнивать сейчас его и графа нечестно. Маркис в более выгодном положении с самого детства и до сих пор. И дело не только в титулах и богатстве. Патрику, единственному сыну и наследнику, тоже было нелегко. У него практически не было детства. Его учили, воспитывали, готовили соответствовать положению в обществе. Рауля попрекали каждой потраченной на него монеткой. А вот было ли у него детство? Или он вырос таким мягким, добрым, заботливым не благодаря, а вопреки? нашел? С облегчением выдохнул граф, опускаясь в кресло рядом со мной. В прошлый раз вместе с лордом Патриком я считывал лишь поверхностные воспоминания, а в этот раз сумел выяснить протайник. Вот только... Да, только мы оба опять были измотаны примерно так же, как после допроса маски. Надеюсь, сейчас в кабинет не явится очередной убийца, потому что я едва нашла в себе силы дойти до небольшого диванчика у стены и присесть там. А раз Рауль не подошел ко мне, когда я стояла, практически упал в кресло возле меня, значит, у него сил еще меньше. И кровь носом идет уже давно. Просто мы уже научились с ней бороться с помощью кусочков ваты, смотанных в трубочки. Совсем неэстетично, эстетично но гораздо удобнее и надежнее, чем платочки. «Попробую связаться с Патриком», — выдохнула я, доставая колоду и используя последние крохи магии, чтобы сообщить Маркизу о нашем бедственном положении. «Он пришлет к нам Эрика». Переговорив, я повторила итог нашей беседы, если Рауль не расслышал, и попыталась ободряюще улыбнуться. Прекрасная новость. Граф тоже изобразил на лице подобие улыбки, и потом мне в голову осторожно переместили информацию. Я даже не сразу уловила, что в мой разум совершено очередное проникновение, настолько расслабилась. Хорошо, что это был не враг, а Рауль с дарами, то есть с информацией, где именно надо искать сейф. Простите, леди, наткнувшись на мой вопросительно осуждающий взгляд, принялся объяснять свои действия граф. Просто мало ли я потеряю сознание, когда ваш напарник подъедет. А так есть надежда, что кто-то из нас двоих его точно дождется. Нет уж. «Никто не будет терять сознание», — самоуверенно объявила я. «Давайте отвлекать друг друга, пока Эрик до нас добирается. Например, поиграем в дарифмки. Для этой игры можно было сильно не напрягаться, но при этом приходилось как-то постоянно реагировать. Сижу усталая, я в кресле, — начала я первое двустишье». Рауль, хмыкнув, Закончил почти не раздумывая, а мир становится чудесней. И затем предложил свою дарифмку. «В ночи к нам едет ваш напарник». и ругает нас за дело». Не совсем в рифму завершила я и вздохнула. «Потому что сама мысленно уже успела себя отругать от души. Нет, с одной стороны, мы все сделали правильно» сейф надо найти как можно скорее а с другой второй раз об один и тот же выступ спотыкаемся зато конверты мы найдем снова предложил дариф курауль так как я проиграла с его первым вариантом и спать домой скорее уйдем закончила я широко зевая и прикрывая рот ладонью когда минут через двадцать в кабинет вошел эрик Мы оба, Рауль и я, от души веселились, абсолютно не собираясь терять сознание. Наоборот, у меня даже хватило сил привстать, чтобы махнуть рукой в направлении нужной стены. Сейф там.